У нас ничего не выйдет Конечно Все это очень чудно И я не знаю кто это там лесит, Но уверен что это не покойник А живой человек Это были его последние слова. Последние слова Флинта перед смертью. Говорит перед Богом всемогущим, блаженными Девами, блаженным Михаилом Архангелом, блаженным Анном Крестителем, перед святыми апостолами Петром и Павлом, всеми святыми и перед вами, братья, ибо благогрешно в послах словах и делах. Тихо вы! На этом острове никто... Кроме нас даже и не слышал о Дарби. Никто, кроме нас. Послушайте, я пришел сюда, чтобы вырыть клад. И никто, ни человек, ни дьявол не остановит меня. Я не боялся Флинта, когда он был живой. И, черт его возьми, не испугайся мертвого. В четверти мили от нас лежат 700 тысяч фунтов стерлингов. Неужели хоть один джентльмен удачи способен повернуться кормой перед такой кучей денег из-за какого-то синерожего пьяницы, да к тому же еще и дохлого? Молчит, Джон. Не оскорбляй привидение. По-вашему, это привидение? Может быть и так. Но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. А скажите... Видал ли кто-нибудь, чтобы у привидений была тень? Если не может быть тени, значит нет и эха. Это верно. Ну и башка же у тебя на плечах, Джон. Конечно, голос был вроде как у Флинта. И все же он похож на другой. Скорее, это голос. Дарби Матрон, Дарби Матро. Фу, Клянусь дьявола! Это голос Бена Ганна. Правильно. Это был голос Бена Ганна. Да, правильно. Это был голос Бена Ганна. Дарби, подай мне руку. А велика ли разница? Бенган покойник и Флинт. Покойника. Плевать на Беннагана, живой он или мертвый, не все ли равно? Господи, Господи, Господи. Перестань господи. обниматься с этой книгой, Дик. Я говорил тебе, что ты испортил свою Библию, когда вырезал из нее черную метку. Неужели ты думаешь, что привидение испугается такой Библии? Как же? Держи карман. Отец наш, сущий на небесах, ты да светится имя твое. Бог от Бога, свет от цвета, Бог истинный от Бога, истинного. Оставь его, Джон. Упарнили Идя на северо-запад, мы приближались к плечу подзорной трубы. Первое высокое дерево, к которому мы подошли после проверки по компасу, оказалось неподходящим. То же случилось и со вторым. Третье поднималось над зарослями почти на 200 футов. Это был великан растительного мира с красным стволом в несколько обхватов толщиной. Ого! Точно оно Со всех сторон видать Его-то старый Флинт и отметил на карте Точно вам говорю Сильвер подпрыгивая Ковылял на своем костыле Ноздри его раздувались Шевелитесь, ребята Вперед, вперед Скоро будем деньги эй, Лопатой грести Джим Что ты там копаешься? Он яростно дергал за веревку, поглядывая на меня со смертельной ненавистью. Оказавшись в двух шагах от желанного золота, он забыл обо всех своих обещаниях. Он, конечно, надеялся захватить сокровища, потом ночью найти Испаньолу, перерезать всех нас и отплыть в океан. Мы вышли из зарослей. со за мною, приятели! Приятели! Проклятые деньги! Сколько мы за них крови пролили? Да пожелтели все от лихорадки! Черт возьми! Разве мы их не заслужили? 700 тысяч! Это же сколько можно прожить без забот? Давай, давай! Вперед! Внезапно, не пробежав у 10 ярдов, они остановились. Вот проклятие! Что за дьявольские шутки? Перед нами была большая яма, вырытая, очевидно, давно – Так как края у нее уже обвалились, а на дне росла трава. В ней мы увидели рукоятку заступа и несколько досок от ящиков. На одной из досок каленым железом была выжжена надпись ⁇ Морш ⁇ название судна, принадлежавшего Флинту. И чертова птица Заткнись вот сразу. Было ясно, что кто-то Раньше нас уже нашел И похитил сокровище 700 тысяч фунтов стерлингов Исчезли Живи. Вот возьми к пистолет И будь наготове Снова изменяете своим Ну-ка, Морган Смотри в яме Смотри получше. Доску, доску подними. Да, да, да. Опа, монетка. А? Две генеи Клети Две долговязый а? Это что ли твои? Семьсот тысяч. А? А? Ты, кажется, любишь заключать договоры? По твоему тебе все всегда удается Деревянная ты голова. А? Копайте, копайте, ребята. А вы копаете Два-три земляных ореха <смех> их так любят свиньи Да три ореха братцы вы слышали, что он сказал? Говорю вам, он, он заранее все знал знал собачьи эх, Мэри ты, кажется, снова намерен пролезть в капитаны <смех> ты, я гляжу <смех> напористый малый посмотрите-ка их же всего только двое Один старый коллега, который привел нас сюда на погибель, а другой щенок, у которого я давно уже хочу вырезать сердце. И теперь... Чаще грянули три мушкетных выстрела. Джордж Мэри свалился головой вниз прямо в яму. Другой пират с повязкой на лбу завертелся юлой и упал рядом с ним туда же. Трое остальных пустились в бегство. В то же мгновение долговязый Джон выстрелил из обоих стволов своего пистолета прямо в Мэри, который пытался выкарабкаться из ямы. Джордж, теперь мы, я полагаю, в расчете. В зарослях мускатного ореха мы увидели доктора Грея и Бена Гана. Мушкеты у них дымились. Благодарю вас от всего сердца, доктор. Ой, подоспель как раз вовремя, чтобы спасти нас обоих О, так это ты, Бенган? Ты, я вижу, молодчина Да, я Бенган. А как вы поживаете, мистер Сильвер? А, кажется, неплохо Бен, Бен Подумать только, какую штуку ты сыграл со мной А дело было так. Во время своих скитаний по острову Бен отыскал и скелет, и сокровища. Это он обобрал скелет и выкопал из земли деньги и на своих плечах перенес все золото из-под высокой сосны в пещеру в северо-восточной части острова. Тяжелая это была работенка, надо сказать. Когда я узнал обо всем этом и увидел, что корабль исчез, то пошел к Сильверу и отдал ему карту, которая теперь не имела уже никакого значения. Мы предоставили разбойникам и крепость со всеми припасами, так как в пещере Бена Гана козлятины в изобилии. Заготавливал своими руками. Конечно, я предвидел, милый Джим, что тебе наше переселение окажет дурную услугу, и это очень огорчало меня. Но прежде всего я должен был подумать о тех, кто добросовестно исполнял свой долг. В конце концов... Ты сам виноват, что тебя не было с нами Как хорошо, что Хокинс был со мной Не будь его, вы бы докторы бровью не повели, если б меня изрубили в куски Еще бы Испаньола носилась по воде без руля и ветрил Прилив поднял ее смели, но, к счастью, корабль был цел, если не считать порванного грота Мы бросили в воду запасный якорь, а потом на шлюпке отправились в пьяную бухту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 «Не смейте меня благодарить! Из-за вас я нарушаю свой долг! Отойдите прочь от меня!» Пещера была просторна и полна свежего воздуха. Перед пылающим костром лежал капитан Смоллет, а в дальнем углу тускло сияла громадная груда золотых монет и слитков. Это были сокровища Флинта, те самые, ради которых мы проделали такой длинный путь, ради которых погибли 17 человек из экипажа «Испаньолы». Сокровище блин, Скольких человеческих жизней, скольких страданий и крови стоило собрать эти богатства. Сколько было потоплено славных судов. Сколько замучено храбрых людей, которых заставляли с завязанными глазами идти по доске. Какая пальба из орудий, сколько лжи и жестокости. Джим. Капитан. Ты, по-своему, может быть, и неплохой мальчуган. Но даю тебе слово, что никогда больше я не возьму тебя в плавание Потому что ты из породы любимчиков делаешь все на свой лад А, это ты, Джон Сильвер Что привело тебя к нам? Так, э, вернулся к исполнению своих обязанностей, сэр Как славно я поужинал в тот вечер, окруженный всеми моими друзьями. Какой вкусный показалась мне соленая козлятина Бена, которую мы запивали старинным вином, захваченным с Испаньолы. Никогда еще не было людей веселее и счастливее нас. А Сильвер опять стал тем же ласковым, учтивым, услужливым поваром, каким был во время нашего плавания. Ваше здоровье, сэр, и ваше Кому еще кусочек? На следующее утро Мы начали перетаскивать золото на Испаньолу Три разбойника, все еще бродившие по острову Мало беспокоили нас Каждый вечер груды сокровищ отправляли мы на корабль Но не меньшие груды оставались в пещере И за это время мы ни разу ничего не слыхали о них Наконец, снизу, из непроглядной тьмы Ветер внезапно принес к нам Не то крик, не то песню Прости им, Боже, это разбойники. Все пьяны, сэр. А может быть, они больны и бредят? Правильно, сэр. Но нам с вами это вполне безразлично. Я полагаю, вы вряд ли претендуете на то, мистер Сильвер, чтобы я считал вас сердечным, благородным человеком. Если бы я был действительно уверен, что хоть один из них болен и в бреду,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 Больше о трех пиратах мы почти ничего не узнали. Только однажды до нашего слуха донесся отдаленный оружейный выстрел. Мы решили, что они занялись охотой. Между нами состоялось совещание, и было решено не брать их с собой, а оставить на острове. Вот это решение как раз по мне. Пусть теперь они посидят на этом проклятом острове, как сидел Бен Ган. Мы оставили им большой запас пороха и пуль, груду соленой козлятины, немного лекарства и других необходимых вещей. Больше нам нечего было делать на острове. Над нами развивался тот самый флаг, под которым мы сражались, защищая нашу крепость от пиратов. Плывя пролевом, мы увидели их троих. Они стояли на коленях на песчаной косе. Жестоко вести на родину людей, которых там ожидает виселица. Соберите нас отсюда! Кто знает, не поднимут ли они новый мятеж, если мы возьмем их на корабль. Мы оставили вам пищу и порох. В пещере Бена Ганна вы найдете все необходимое. Одежду, инструменты и даже табак.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 А незадолго до полудня, к невыразимой моей радости, исчезла за горизонтом и самая высокая гора острова Сокровищ. Мы держали курс на ближайший порт Испанской Америки, чтобы подрядить новых матросов. А когда, наконец, бросили якорь в живописной гавани, доктор и сквайр решили провести вечер в городе. Они захватили с собой и меня. Там мы очень приятно провели время... И вернулись на Испаньолу, когда уже начался рассвет. На палубе был только один человек Бен Ган. О, сиятельные господа! Простите, несчастного безумца! Я совершил ужасный проступок! Что? Что случилось? Что-что случилось? Сильвер удрал! Удрал? Да, удрал! По правде сказать, я сам помог ему сесть в лодку Нам всем угрожала опасность Пока на борту оставался этот одноногий дьявол И он, между прочим, удрал не с пустыми руками Прихватил мешочек с деньгами 300 или 400 геней Что же они незамненно пригодятся ему в дальнейшем скитании Мы дешево от него отделались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 Из всего экипажа только пятеро вернулись домой. «Пей, и дьявол тебя доведет до конца». Вот пророчество, которое полностью оправдалось в отношении всех остальных. Каждый из нас получил свою долю сокровищ. Одни распорядились богатством умно, а другие, напротив, глупо. Бен Ган свою тысячу фунтов истратил в три недели, или точнее, в 19 дней, так как на двадцатый явился к нам нищим.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 Вы слушали двенадцатую, заключительную часть спектакля «Остров сокровищ» по одноименной книге Роберта Льюиса Стивенсона. Автор сценария Валентина Дегтева. Перевод Николая Чуковского, Режиссер-постановщик Дмитрий Трухан. Композитор Александр Мясников. Звукорежиссер Галина Засимова. Редактор Жанна Переляева. Действующие лица и исполнители Джон Сильвер, Александр Клюквин. Джин хокинс Игорь Лизенгевич. Билли Бонс – Альберт Филозов. Сквайр Треллами – Борис Плотников. Доктор Ливси – Анатолий Лобоцкий. Капитан Смоллет – Сергей Чунишвили. Бен Ган, Михаил Станкевич. Израиль Хэнс – Сергей Колесников. Джоб Эндерсон – Владимир Левашов. Слепой Пью – Марк Гейхман. Призрак Флинта – Юльен Балмусов. В спектакле также заняты артисты Галина Исхакова, Михаил Исхаков, Сергей Кутасов, Дмитрий Писаренко, Александр Таранжин, Дмитрий Филимонов.